Глава первая. 30 декабря. Наше время. В переговорное архитектурного бюро царило праздничное оживление. Сотрудники дизайнерского отдела собрались на итоговые совещания, но о работе уже никто не думал. Все обсуждали только наступающий праздник, где, как и с кем. Дверь открылась, и в комнату тихо вошла неприметная девушка. В джинсах и сером джемпере С блокнотом в руках, русоволосые и голубоглазые. «А, это ты, Ксюша?» Сотрудники отвернулись и продолжили прерванный разговор. Девушка тихонько села за стол и открыла свой блокнот. «Надеюсь, что совещание не затянется, а то мне сегодня еще чемоданы собирать», озадаченно заметила замужняя Вероника, бросая взгляд на настенные часы. «Мы с семьей завтра летим в Калининград». «А что в Калининграде делать? Там же холодно!» Громко заявила ведущий дизайнер алочка «Вот мы с Колей в Таиланд летим, в море купаться». Полгода назад бизнесмен Николай надумал строить загородный дом и обратился в их бюро. Дизайн-проект дома поручили подготовить Аллочки, как самые подкованные из них. А в процессе общения клиент влюбился в стройную блондинку алочку Так что все шло к тому, что после свадьбы алочка переедет в дом, который сама же и отделала на свой вкус. «Значит, ты Новый год под пальмой встретишь?» — оживился тусовщик Никита. «Нет, мы 1 января вылетаем», — неохотно призналась алочка «А почему первого?» — подколола ее вечная соперница Рита. «Так дешевле?» «Коля привык отмечать Новый год с родителями». — обиженно возразила Аллочка, — и завтра меня с ними познакомит, а уже потом на море полетим. Ксюша рассеянно прислушивалась к голосам коллег, набрасывая в блокноте новый интерьер. Она всегда хотела быть дизайнером, менять пространство, создавать красивые интерьеры, в которых людям будет приятно и комфортно. Рождение нового проекта было сродни волшебству, когда на чистом листе оживали фантазии из ее воображения. Пока Ксюше поручали только небольшие объекты, вроде типовых квартир, а она мечтала о большом проекте, кафе, ресторане или магазине. Если бы только ей дали шанс, уж она бы не подвела. Вот и сейчас карандаш выводил на бумаге очертания барной стойки с кофемашиной круглые столики, уютные диванчики у стены, где так приятно посидеть вдвоем зимним вечером. — Ксюша, а ты где Новый год отмечать будешь? — внезапно спросила ее Рита. «Едешь куда — Едешь куда-нибудь? Ксюша помотала головой, сколько она себя помнила, всегда отмечала Новый год одинаково. — Я дома с бабушкой. Коллеги уставились на нее, как на диковинную зверушку. — С бабушкой? — насмешливо протянула алочка — Так она, наверное, древняя. — Почему древняя? — вступилась за бабушку Ксюша. — Ей всего семьдесят пять. — У нее что, Альцгеймер? — с сочувствием уточнил Никита. — У моей соседки эта болезнь. Вообще ничего не помнит старушенция. Ее даже на пять минут одну оставить нельзя. Все время присмотр нужен. — Нет у нее никакого Альцгеймера, — возмутилась Ксюша. — Бабушка у нее была бойкая и молодая душой. Ксюше иногда даже казалось, что это ей 75, а бабушке о двадцать 25. Тогда я не понимаю, насмешливо фыркнула Аллочка, у тебя что, другой компании нет? От необходимости отвечать Ксюшу избавило появление начальника. Влад Соколов ворвался в переговорную с морозо, разрумянившись с блестящими синими глазами, со снежинками в русых волосах, на ходу расстёгивая модное кашемировое пальто. Вся женская половина коллектива с обожанием уставилась на мужчину. А как иначе, когда начальник похож на голливудского актера. Ему бы на экране блистать, зрительницы бы кинотеатры штурмовали, а он выбрал для себя профессию дизайнера и год назад возглавил их отдел. «Владислав Юрьевич, а мы вас заждались!» Какетливо пропила Алочка. Вы же не будете нас долго томить сегодня. Расскажите скорее, какие мы молодцы, и как классно справились с крупными проектами, и давайте откроем шампанское. Обязательно откроем, Алла Алексеевна. Сдержанно кивнул Соколов, снимая пальто и присаживаясь во главе стола. Обязательно похвалю. Вы и правда большие молодцы. Но для начала на повестке дня срочный вопрос. Сотрудники заинтригованно уставились на него. Ксюша прикрыла блокнот и тоже приготовилась слушать. — Нам поручили разработать дизайн-проект кофейни, — объявил начальник. Неужели сердце Ксюши взволнованно забилось, и она силой стиснула карандаш? Вот бы этот шанс выпал ей. Но разве ей поручат крупный проект? Даже и мечтать не стоит. — Владислав Юрьевич, ну зачем сегодня о работе? — укорила алочка Поговорим об этом в новом году, как вернемся с каникул. — В этом и проблема. Влад посерьёзнел. — Дизайн-проект нужно подготовить к 9 января. Сотрудники озадаченно примолкли. — Влад, — хмуро протянула алочка переходя с официального тона на неформальный, принятый в их коллективе между равными. — Но это же как минимум неделя работы. Это же все новогодние каникулы сидеть надо. Нервно заметила Вероника. Я бы и сам взялся, сказал Влад. Да завтра в Дубай улетаю, так что вся надежда на вас. Он обвел пристальным взглядом собравшихся. А я в Таиланд, торопливо объявила Аллочка. А я с семьей в Калининград, быстро протераторила Вероника, чтобы на нее тоже не рассчитывали. Я с друзьями в Сочи на горных лыжах кататься. Раскрыл свои планы Никита и известные страстью к экстремальным развлечениям. Остальные сотрудники тоже высказались в том же духе. У кого родственники в гости приезжают, у кого дети на каникулах, и уже куча всего распланирована. А кто уезжает из города? — Вы же сами понимаете, Новый год. Может, можно как-то отложить? — В том-то и дело, что заказ срочный, — нахмурился Влад. Если отложим, упустим заказчика. А мне бы этого не хотелось. Проект перспективный, со временем может перерасти в сеть кафе. И тогда мы будем надолго обеспечены работой. Такими предложениями в кризис не разбрасываются. Все замолчали. Никому не хотелось жертвовать новогодними каникулами ради блага фирмы. Соколов обвел взглядом притихших сотрудников. Всего на миг задержался на неприметной девушке в сером свитере, и со скучным пучком на голове. «Как ее там? Катя? Даша?» За год работы он так и не запомнил ее имени. Исполнительная, тихая, звезд с неба не хватает. Он уже перевел взгляд на сидевшую рядом с ней Риту, как вдруг раздался тихий голос. «Я могу». Он даже не понял, что это осмелилась раскрыть рот серая мышка. «Я могу попробовать». — повторила она, придвинув к себе блокнот. — У меня есть кое-какие идеи насчет кафе. — Да какие там у нее идеи могут быть? Влад не питал на ее счет никаких иллюзий. Она даже себе одежду подобрать не может и теряется на фоне своих ярких коллег. Молодая же девчонка совсем. Сколько ей? 25-28, двадцать Одевается, как старушка. Влад уже хотел отказать ей, как внезапно серую мышку поддержал хор коллег. «Ксюша может!» — горячо завершила сидевшая рядом Рита. «Она креативная!» — поддакнул Никита. «И исполнительная!» — похвалила Вероника. «А еще она никуда не едет на Новый год!» — ехидным тоном сообщила алочка «А старенькая бабушка ей на каникулах не помешает. Правда, Ксюша?» «Да они сговорились!» Влад оглядел сотрудников и перевел взгляд на Ксюшу с надеждой в голубых глазах, ожидавшую его решения. А, ладно, чем черт не шутит? Да и выбора у него нет. — Что ж, Ксения, дерзай, — бодро объявил он. — Поручаю проект кофейни тебе. Сотрудники зааплодировали, а серая мышка смущенно зарделась и улыбнулась. Влад с удивлением задержал на ней взгляд. «Неужели в наши дни остались девушки, которые умеют краснеть?» А улыбка ей идет, заметил он. Но тут его отвлекла алочка требуя открыть шампанское и угостить коллектив по случаю наступающего Нового года. Влад разлил шампанское, зазвучали тосты и поздравления. За звоном хрустальных бокалов начальник не слышал, как Алочка шепнула Веронике. Зря Ксюшка старается, Влад никогда не обратит внимания на такую серую мышь, как она. И потом в Дубай он летит со своей Ингой. Но серая мышь Ксюша это прекрасно услышала и уронила бокал, разбив его на мелкие осколки. На счастье. Подавив раздражение, улыбнулся ей Влад. Ксюша сдавленно кивнула и выскочила вон, чтобы замыть пятно на своем сером свитере. А в это самое время мимо новогодних витрин магазинов шла интересная блондинка. Ее бы никто не посмел назвать серой мышью. Скорее, она была похожа на кинозвезду в элегантном черном пальто, в красном берете со стильным платиновым каре. Проезжавший мимо мажор на дорогой иномарке притормозил и приспустило стекло. «Девушка!» — окликнул он красавицу со спины, пока она рассматривала витрину. — Давайте вместе встречать Новый год. Блондинка обернулась, и мажор вытаращил глаза. — Не может быть. — Я встречаю Новый год с внучкой, — весело ответила та, сверкнув поразительно молодыми голубыми глазами на покрытом морщинами лице. А затем подмигнула ему и двинулась дальше, летящей походкой молодой, красивой женщины, как будто ей было двадцать пять, а не все семьдесят пять, не меньше. Бабка жжет. Мажор проводил необыкновенную даму восторженным взглядом и заметил, что она вошла в магазин женской одежды. А пленария любила Новый год. Она не ощущала на себе давящий гроз прожитых лет и с улыбкой смотрела в будущее. Ей нравилось, как с началом декабря зажигаются елочные гирлянды в витринах магазинов, как повсюду появляются пушистые елки, и блестящие шары — предвестники праздника. Она любила наряжать живую елку игрушками, которые хранила с детства, и украшать квартиру к празднику вместе с внучкой. Но сидеть дома в заперти — это не для нее, Поэтому она любила бродить по московским улицам в декабре среди радостной, спешащей, гудящей толпы. Заглядывала в уютно светящиеся окна кафе, иногда брала кофе на вынос. Конечно, куда приятнее было бы посидеть в кофейне в компании внучки, но Ксюша постоянно бывала занята и часто задерживалась на работе. И Полинария привыкла к прогулкам в одиночестве, и бумажному стаканчику с кофе на ходу. Сегодня у нее была важная миссия. Нужно было купить подарок для внучки. полинария подрабатывала няне у соседей, присматривая за первоклассником Павликом. И как раз сегодня, перед отъездом на новогодние каникулы на Пхукет, Щегловы выплатили ей жалование за декабрь. Аполлинария давно присмотрела подарок для Ксюши. Красивое платье винного цвета, Женственное и романтичная. В таком платье Ксюша непременно встретит своего принца и покорит его сердце. А Полинария видела, как ее внучка тоскует без любви, но сколько она не пыталась уговорить Ксюшу разбавить гардероб яркими красками, та наотрез отказывалась от шопинга вдвоем и упорно носила серые, унылые тряпки. Разве принц заметит ее в таких одеждах, Негоже в двадцать лет совсем не следить за собой. А полинария, слава богу, побольше, зато ей до сих пор вслед мужчины оборачиваются. Вот на днях на эскалаторе ее обогнал один джентльмен и выпалил. «Сзади ты прекрасно! А потом заглянул ей в лицо и чуть не свалился со ступенек. «Надо же, впечатлительный какой!» А у самого лысиной величиной с кукурузное поле и пивной живот, раздутый как мяч для фитбола. Что ни говори, а женщина должна следить за собой в любом возрасте. И красивое платье способно творить чудеса. Поэтому Аполлинария задумала подарить Ксюше сказочное платье. Наряд стоил дорого, почти всю ее месячную зарплату няни, но, получив деньги, А полинария сразу же засобиралась в магазин. И вот теперь, войдя внутрь, она сразу же подалась к манекену в центре зала, однако, подойдя ближе, заметила, что платье не то. — Простите! — она взволнованно окликнула молоденькую продавщицу, несущую ворох одежек из примерочной. — Тут было другое платье, такое красивое, винного цвета. — Продали! — девушка пробежала мимо, А Полинария чуть не расплакалась от досады. Как же так? Ведь она уже представляла, как подарит Ксюше это удивительное платье, как внучка наденет его на Новый год, увидит, какая она красивая, расправит крылья и полетит навстречу своей любви. А полинария перебрала вешалки с другими платьями но ни одно из них не было таким же элегантным и красивым, как то. «Девушка, вы не могли бы мне помочь?» Она окликнула покупательницу Ксюшиного возраста и комплекции. «Хочу сделать подарок внучке. Какое бы платье ей взять?» Миловидная брюнетка охотно откликнулась на ее просьбу и выудила из ряда нарядов сверкающий, как елочная игрушка, золотистый наряд в поетках Вот это супер. Бери, бабуль, не ошибешься. Большое спасибо. Поблагодарила Аполинария. И когда девушка отошла, с недоумением уставилась на наряд. В ее понимании так одевались девицы легкого поведения, а не приличные барышни в поисках мужчины мечты. Нет, это категорически никуда не годится. Это какой размер? Подскочила к ней другая покупательница лет двадцати. — О, как раз мой. Уступи, бабуля. — Я бы на вашем месте выбрала более элегантный наряд, — с достоинством посоветовала Полинария. На моем месте, бабуля, ты была бы лет сто назад, — фыркнула девчонка и выхватила у нее вешалку. — Но вот зачем хамить? — Никакого воспитания у молодежи. Аполлинария покинула магазин в расстроенных чувствах и позвонила внучке. Раз уж не удалось сделать Ксюше сюрприз, У нее появился новый план. — Ксюшечка, ты когда сегодня освободишься? — спросила она, когда внучка взяла трубку. — Я уже еду домой, ба. — уныло отозвалась внучка. — Вот и чудесно! — обрадовалась полинария А я в торговом центре у метро. Давай встретимся и погуляем по магазинам? — В другой раз, ба. Я устала, и мне вообще не до того. Дома расскажу. И Ксюша повесила трубку, прежде чем Аполинария успела возразить. — В этом вся Ксюша, упрямая, вся в отца. Аполинария разочарованно убрала телефон. — Что ж, придется подыскать ей подарок на свой вкус. Возвращаться с пустыми руками она не собиралась. Завтра Новый год, и они обе встретят его в обновках, непременно ярких и красивых. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. А очень хотела, чтобы жизнь ее внучки стала ярче и наполнилась романтическими приключениями и бурными эмоциями. Когда Полинария вернулась домой с покупками и подарками, Ксюша сидела в гостиной возле елки и увлеченно ваяла что-то на ноутбуке. «Представляешь, ба, мне проект кофейни доверили!» Счастливо поделилась она. «Я за тебя рада», — улыбнулась о полинаре, Хотя она больше порадовалась, если бы Ксюша познакомилась с хорошим парнем. «Ничего, впереди целые новогодние каникулы. Она постарается вытащить внучку на каток и в кино. Если повезет, с кем-нибудь да познакомиться. А, впрочем, зачем откладывать на Новый год? Завтра еще целый день». 31 декабря, между прочим, самый волшебный в году. «Ксюшечка, я тут подумала, чего мы будем завтра дома у телевизора киснуть», — предложила она. «Давай встретим Новый год в парке Горького или на Красной площади». «Ба, я не могу», — Ксюша отрез покачала головой. «У меня завтра встреча с заказчиком, надо посмотреть объект на месте». «31 декабря?» — поразилась Аполлинария. — А подождать это не может? — Не может. Проект надо сдать к 9 января. — Это что же? — всплеснула руками Полинария. Ты теперь все новогодние каникулы дома просидишь? Ксюша не ответила. Она снова уткнулась в ноутбук. Полинария поняла, что проиграла. До чуда оставалось семь дней.